Глава двадцать пятая. Дом на пятой авеню. Ньюпортский сезон кончился. Миссис Гирдвуд вернулась в свой великолепный дом на пятой авеню и вскоре принимала гостя, какие не нечасто посещают даже пятую авеню. Английский лорд мистер Свинтон, вельможа инкогнито, принял приглашение на обед. Прием должен был быть тихим и семейным. Миссис Гирдвуд по-другому и не могла устроить. Круг ее знакомых, достойных такого почетного гостя, весьма ограничен. Она поселилась в этом доме совсем недавно, незадолго до смерти мужа, розничного торговца, который купил этот дом по ее настойчивым просьбам. В сущности, поговаривали, что именно этот грандиозный особняк привел его к смерти. Дом был слишком великолепен для удобства и требовал полной смены привычек. Возможно, покойного беспокоили и расходы, Ему пришлось потратить много денег, которые он экономил всю жизнь. Какова бы ни была причина, под этим величественным потолком душа его страдала. Побродив три месяца по просторным апартаментам, слушая собственные одинокие шаги, мистер Гердвуд лег на роскошный диван и умер. После его смерти в доме стало веселей. Однако элита по-прежнему его не посещала. «Мистер Свинтон будет первым представителем своего класса, который вытянет ноги под столом красного дерева в доме гиртвудов «Но зато какой представитель!» «Хорошее начало», — рассуждала вдова гиртвуд «Вы ни с кем у нас не встретитесь, милорд. Мы слишком заняты подготовкой к путешествию в Европу. Только девочки и я. Надеюсь, вас это не расстроит». «Прошу вас, мадам, не говорите об этом. У вас такая интересная семья». «Именно такие вещи доставляют мне удовольствие. Хуже всего эти большие приемы». «Я рада этому, милорд. Ждем вас в следующий вторник. Не забудьте, мы обедаем в семь». Этот короткий разговор происходил в Ньюпорте, в Оушенхаус. Миссис Гирдвуд собиралась сесть в наемную карету, чтобы отправиться на Нью-Йоркский проход Наступил вторник, и мистер Свинтон точно в семь вечера переступил порог дома на Пятой авеню. Дом был ярко освещен и принаряжен. Хозяйка и ее дочь и племянница одевались с особой тщательностью. Но пришли не все. Ожидали еще двоих. Скоро они явились. Это были мистер Лукас и его приятель. Они тоже вернулись в Нью-Йорк. Еще в Нью-Порте через посредство Свинтона. Они познакомились с миссис гердвуд и получили приглашение. Теперь пришли все. И гости распределились пропорционально. Три леди и столько же джентльменов. Набор из шести. Впрочем, по мнению мужчин, сама миссис Гердвуд была излишней. Лукас мечтал о Джули, а его друга привлекали голубые глаза Корнелии. Львом приема был, конечно, мистер Свинтон. Ведь он иностранец, англичанин, и поэтому повышенное внимание к нему вполне естественно. Миссис Гердвуд ужасно хотелось рассказать, какой он большой лев. Но мистер Свинтон взял с нее слово хранить тайну. Беседа за обеденным столом велась непринужденная. У представителей разных народов, говорящих на одном языке, всегда найдутся общие темы. Этими темами их снабжают собственные страны. Говорили об Америке, но больше об Англии. Миссис Гиртвуд отправлялась туда со следующим пароходом. Каюты были уже заказаны. Вполне естественно, что она расспрашивала. «Относительно ваших отелей в Лондоне, мистер Свинтон. Конечно, мы хотим остановиться в лучшем. А какой вы считаете лучшим?» «Кларен конечно». «Кларендон на Бонн-Стрит. Это лучше во всех отношениях, мадам». «Кларендон», — повторила миссис Гирдвуд, взяла записную книжку и записала. бонд стрит вы говорите?» «Бонн-Стрит. Это наша модная улица для прогулок. Там лучшие магазины». «Мы остановимся там», — сказала миссис Гирдвуд, записывая адрес и возвращая записную книжку в сумочку. Нет необходимости подробно передавать последующую беседу. Обычно разговор за столом, когда собеседники мало знакомы друг другу, не очень интересен. А гости миссис Гердвуд подходили под эту категорию. Тем не менее, вечер прошел хорошо и даже весело. Только Джулия иногда выглядела задумчивой и тем вызвала легкое раздражение у Свинтона и Лукаса. Однако время от времени она бросала на них взгляд своих темно-карих глаз, который внушал им надежду на будущее. опасные глаза у Джули Их взгляд был способен лишить душевного спокойствия даже таких маловосприимчивых мужчин, как Луис Лукас и Ричард Свинтон. Обед закончился, и джентльмены собрались уходить. «Когда можно ждать вас в Англии, милорд?» — спросила миссис Гирдвуд у мистера Свинтона, отведя его в сторону. «Следующим пароходом, мадам. Сожалею, что не могу отплыть с вами. У меня в этой стране небольшое дельце, связанное с британским правительством». Такое неудобное препятствие, но я ничего не могу поделать. «Мне тоже жаль», — ответила миссис Гирдвуд. «Было бы очень приятно путешествовать с вами. Я уверена, что мои девочки тоже очень этому радовались бы, но надеюсь, мы встретимся по ту сторону». «Несомненно, мадам. Я был бы очень расстроен, если бы мы больше не встретились. Вы, конечно, направляетесь прямо в Лондон». — Сколько времени вы намерены там оставаться? — О, долго. Может, всю зиму. Потом мы отправимся на Рейн, в Вену, в Париж, в Италию. Мы намерены совершить обычный тур. — Вы говорите, что остановитесь в Кларендоне? — Да, по вашей рекомендации. Будем жить там, пока остаемся в Лондоне. — Я позволю себе представиться, как только вернусь в Англию. — Милорд. «Мы будем ждать вас». Гостиную закрыли, леди остались в доме, а три джентльмена спустились в прихожую, где и дворецкие помогали им одеться. И хотя пришли они порознь, но вышли вместе. «Куда теперь?» — спросил Лукас, когда они остановились на тротуаре Пятой авеню. «Ложиться спать еще рано». «Весьма разумное замечание, друг Лукас». — сказал Свинтон, вдохновленный большим количеством вина за столом вдовы. — А куда вы предложите? — Ну, я бы предложил немного поразвлечься У вас с собой есть деньги, мистер Свинтон? Мистер Лукас по-прежнему не знал, что его спутник — лорд. — а да, да. Тысяча ваших проклятых долларов, мне кажется. Простите за такой вопрос. — Я спросил на случай, если вам захочется сделать ставку. Если хотите, мой кошелек к вашим услугам. — Спасибо, спасибо. Я готов поразвлечься. Лукас провел его с Пятой авеню на Бродвей и вниз по Бродвею в ад, одно из тех маленьких уютных заведений на боковых улицах, где ужин подают только посвященным. свинтон стал одним из них. У Лукаса были причины, чтобы его представить. Рассуждал он так. Похоже, у англичанина есть деньги, и он не знает, что с ними сделать. Но в Ньюпорте он ничего не тратил. Напротив, он даже увеличил свой капитал, пощипав голубей, которых я ему представил. Любопытно бы поглядеть, как у него получится с ястребами. Теперь он среди них. Представивший Свинтона, думал также и о Джули Гирдвуд. «Надеюсь, они доберутся до его долларов. Обчистят его. Он это заслужил». Мне кажется, он очень хитрый тип. В основе этого желания была ревность. И еще до того, как объявили, что игра закрывается на ночь, фальшивый друг увидел, что его надежды сбываются. Вопреки обычной хитрости и проницательности, бывший гвардеец действовал под влиянием выпитого. Ужин с бесплатным шампанским довел его до состояния одного их голубей, которых он сам щипал, и он оставил гнездо ястребов без единого доллара в кармане. лука заплатил за наемную карету которая доставила его в отель и эти двое расстались